Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. Ричард Тайлер. Издательство Эксмо. Посвящается Виктору Фуксу, который дал мне год на раздумья, Эрику Ванеру и фонду Рассела Сейджа, которые поддержали безумную идею, а также Колину, Камереру и Джорджо Левенштейна, первым исследователям рационального поведения. Основа политической экономики, как и любой из социальных наук, это несомненно психология. Может однажды наступить день, когда мы будем способны вывести законы социальной науки из принципов психологии. Вильфреда Парето 1906 год. Предисловие. Перед тем, как мы начнём, хочу рассказать две истории о моём друге Днеле Канемане и о моём наставнике Амосе Тверский. Эти истории дают представление о том, чего ожидать от этой книги. Угодить Амосу Даже у тех из нас, кто не может вспомнить, куда положил в прошлый раз ключи, в жизни случаются незабываемые моменты. Это могут быть общественно значимые события. Если мы с вами примерно одного возраста, таким событием может быть убийство Джона Кеннеди. В тот момент я учился на первом курсе колледжа, новость застала меня на баскетбольной площадке в спортзале. Для всех, кто достаточно взрослый, чтобы читать эту книгу. Ещё одним подобным событием может быть теракт 11 сентября 2001 года. Я тогда только встал с постели и слушал национальное общественное радио, пытаясь осознать случившееся. Незабываемые моменты могут быть связаны с личными событиями, от свадьбы до попадания в лунку с одного удара. Для меня особенным днём был день, когда позвонил Денни Каниман. Хотя мы довольно часто общаемся, и сотни раз я говорил с ним по телефону, и эти разговоры не оставили никакого следа, тот звонок я помню в деталях, вплоть до места, на котором я тогда стоял. Это случилось в начале 1996 года. Дэни тогда позвонил, чтобы поделиться печальной новостью о том, что у его друга и коллеги Аамуса Тверский последняя стадия рака, и ему осталось жить около 6 месяцев. Я был настолько ошарашен, что вынужден был передать трубку своей жене, чтобы прийти в себя. Весть об умирающем друге всегда шокирует, но Амос Тверский был не таким человеком, который может умереть в возрасте 59 лет. Амос, чьи работы и выступления были всегда точны и безупречны, на чьем столе не было ничего, кроме блокнота и карандаша, не просто умирал. Она сдержал свою болезнь в секрете, пока ещё мог ходить на работу. До последнего момента в курсе были только несколько человек, включая двух моих близких друзей. Нам не было позволено кому-либо рассказывать, кроме своих жён. Поэтому в протяжении 5 месяцев мы по очереди утешали друг друга, пока вынуждены были держать в себе этот трагический факт. Амус не хотел, чтобы о его болезни стало известно общественности, ведь не желал в свои последние дни играть роль умирающего. Надо было закончить работу. Он и Дэнни решили выпустить книгу. Собрание статей своих и других авторов в той области психологии, пионерами которой они стали. Изучение суждений и принятие решений. Они назвали книгу «Рациональный выбор». ценность и фреймы. В основном Амос хотел заниматься тем, что любил: работать, проводить время с семьёй, смотреть баскетбол. В те дни Амос не прочь рял визиты тех, кто приходил выразить соболезнование, но рабочие в кавычках визиты были разрешены. Поэтому я пришёл повидаться с ним примерно за 6 недель до его кончины под слабым предлогом обсудить финальный вариант нашей совместной статьи. мы посвятили немного времени работе, а потом смотрели плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации NBA. Амос проявлял мудрость во всём, что делал в своей жизни, и это распространилось и на его болезнь. Примечание. Пока Амос был жив, среди психологов ходила шутка, что он изобрел тест на уровень IQ, состоящий из одного задания: "Чем раньше ты поймёшь, что он умнее тебя, тем умнее ты станешь". Конец примечанием. Пора проконсультировавшись со специалистами из Стэнфорда о своих перспективах, он решил, что тратить последние месяцы жизни на бесполезное лечение, которое только ухудшит его самочувствие, на добавить всего несколько недель, он решил, что оно того не стоит. Он сумел сохранить острый ум. Он объяснил своему онкологу, что рак это не игра с нулевым исходом. То, что вредит моей опухоли, не обязательно приносит пользу мне. Однажды по телефону я спросил, как он себя чувствует, а он ответил: "Знаешь, это забавно, но когда у тебя просто грипп, ты думаешь, что умираешь, а когда действительно умираешь, то чувствуешь себя вполне хорошо". Амос скончался в июне, похороны состоялись в Пало-Альто, Калифорния, где он жил со своей семьёй. Сын Амоса, Оуэн, выступил на поминальной службе с короткой речью, зачитав записку, которую Амос написал ему за несколько дней до своей кончины. Последние несколько дней я замечаю, что мы рассказываем друг другу смешные, забавные истории, чтобы их помнили хотя бы некоторое время. Кажется, что давняя еврейская традиция передавать историю и мудрость от одного поколения к другому не через лекции и учебники, а через анекдоты, Забавные истории и шутки в тему. После похорон все собрались в доме семьи Тверски на традиционную шиву. Было воскресенье после обеденное время. В какой-то момент некоторые из нас потихоньку переместились к телевизору, чтобы посмотреть окончание матча NBA-плей-офф. Нам было немного неловко, но сын Амоса, Таль, разрядил обстановку. Если бы Амос был здесь, он бы предложил поставить погрыны на записи и посмотреть в это время игру. С первого дня знакомства с Амосом в 1977 году я постоянно применял один и тот же метод оценки каждой своей статьи. Понравилось ли бы это Амосу? Мой друг Эрик Джонсон, о котором речь пойдёт ниже, может подтвердить, что одна из наших совместных статей не могла быть опубликована из-за этого 3 года после того, как уже была принята журналом. Редактор, рецензенты и Эрик все были довольны результатом, но Амос видел один изъян Я хотел его исправить. Я упорно возился с этой статьёй, в то время как бедный Эрик вынужден был подавать заявку на новую должность без этой статьи в своём резюме. К счастью, он написал много других работ к тому времени, так что эта задержка не стоила ему новой работы, но Амос был удовлетворен внесёнными изменениями. Приступив к написанию книги, я серьёзно отнёсся к словам Амаса из записки, которую тогда зачитал его сын Оуэн, ведь это книга не из тех, что обычно пишут профессора экономики. Это не научный трактат и не научная полемика. Конечно, на этих страницах я буду ссылаться на результаты исследований, но кроме этого вы найдёте здесь байки, смешные, надеюсь, истории и даже курьёзные случаи. Дэнни рассказывает про мои достоинства. Как-то в 2001 году я гостил у Дэнни Каннемана в Беркли. Мы сидели в гостиной, болтая о том о сём. Внезапно Дэнни вспомнил, что договорился о телефонном интервью с Роджером Левенштейном, корреспондентом, который писал статью для журнала «Нью-Йорк Таймс» о моей работе. Роджер, будучи среди прочего автором известной книги «Дэнни», Когда гении ошибаются, естественно, хотел поговорить обо мне с моим старым другом Дэнни. Я оказался в затруднительном положении. Мне лучше выйти из комнаты или остаться? «Оставайся», — сказал Дэнни. «Может, будет даже весело». Интервью началось. «Слушать, как твой друг рассказывает о тебе байки — не самое интересное занятие, а слушать, как кто-то тебя хвалит, уж совсем неловко». Я взялся что-то читать и отвлёкся, как вдруг услышал слова Дени. Ну, самое лучшее качество Тайлера, которое действительно отличает его от других, это его лень. Что? В самом деле? Я не стану отрицать, что бываю ленивым, но неужели Дени действительно считает, что лень моё единственное положительное качество? Я начал махать руками и мотать головой, что есть силы, но Дени продолжал говорить, превознося достоинство моей лени. И по сей день он утверждает, что это был комплимент. То, что я ленив, по его словам, означает, что я берусь работать только над теми вопросами, которые любопытны настолько, что могут пересилить моё нежелание работать. Только Дени мог вот так превратить мою лень в моё достоинство. И вот У вас в руках эта книга. Прежде чем продолжить чтение, вы должны иметь в виду, что она написана сертифицированным лентяем. А это, как сказал Дэн, означает, что я включил в неё только по-настоящему интересные факты, по крайней мере, на мой взгляд. Часть 1. Как всё начиналось. 1970-1978. Глава 1. Предположительно малозначимые факторы. В начале своей преподавательской карьеры я мог ненароком настроить против себя студентов, посещавших мой курс по микроэкономике, и впервые это было вызвано вовсе не тем, что я сказал на занятии. Всё случилось из-за промежуточного экзамена в середине семестра. Я составил экзаменационный тест так, чтобы его результаты позволили разделить студентов на три группы: звёзд, которые отлично усвоили материал, середнячков, которые уловили только основные понятия, и отстающих, которые ничего не поняли. Для этого я включил в него вопросы, на которые могли ответить только лучшие студенты, то есть тест был сложным. Результаты экзамена показали, что я добился своей цели. Получился широкий разброс оценок, но студенты, увидев их, подняли шум. Основная их претензия состояла в том, что среднее количество баллов, которое им удалось набрать, было всего 72 при максимально возможных 100. Непонятным в этой реакции для меня было то, что среднее количество баллов никак не влияло на распределение оценок. Стандартная была шкала оценок, где среднее количество баллов соответствовало оценкам 4 или 4+. При этом совсем небольшое число студентов получали оценку ниже тройки. Я предположил, что низкое значение среднего балла может быть интерпретировано в этом смысле неправильно, поэтому объяснил студентам, как полученные ими баллы будут переведены в оценки. Кто набрал более 80 баллов, получает 5 или 5 с минусом. Кто набрали больше 65 баллов, получает 4, 4 с плюсом или 4 с минусом. И только те, чей результат оказался менее 50 баллов, действительно могли получить оценку ниже тройки. Такое распределение оценок ничем не отличалось от стандартного, однако это не произвело никакого эффекта на студентов. Они всё ещё негодовали по поводу экзамена и ко мне относились соответственно. Будучи молодым профессором, который не хочет терять работу, я был готов что до предпринять для спасения ситуации, но не хотел упрощать ради этого составленные тексты. Как же быть? Наконец у меня родилась идея. Для следующего экзамена я составил тест, в котором максимальное количество баллов было равно 137, а не 100. На этот раз экзамен оказался ещё сложнее, чем первый, так что студенты смогли ответить правильно только на 70% вопросов. Но при этом среднее количество баллов составило целых 96, и студенты были довольны. Новый показатель среднего балла никак не повлиял на окончательные оценки, но все были счастливы. С тех пор каждый раз, когда я читал этот курс, я всегда давал тесты с максимальным количеством баллов в 137. Эту число я выбрал по двум причинам. Во-первых, таким образом средний балл выпадал как раз в диапазоне 90-99, при этом некоторые студенты добирали даже чуть больше 100 баллов, что приводило их в восторг. Во-вторых, чтобы рассчитать оценку, надо было разделить набранные баллы на 137, что сделать в уме не так просто, поэтому большинству студентов себя этим не утруждало. чтоб вы не думали, что я каким-то образом обманывал их, поясню, что включил в описание курса вот этот текст, набранный жирным шрифтом. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за экзаменационный тест, составляет 137 вместо обычных 100. Это никак не влияет на конечную оценку на экзамен, но очевидно, так вам нравится больше. И действительно, после того, как я внес эти изменения в тест, никто никогда больше не жаловался на то, что экзамены у меня слишком сложные. С точки зрения экономиста, поведение моих студентов было «неправильным» в кавычках. Я имею в виду, что такое поведение шло вразрез с идеальной поведенческой моделью, которая является центром того, что мы называем экономической теорией. Экономист никак не увидит разницы между результатом 96 и 137 годов. 70% и 72 из 100, а мои студенты видели. Поняв это, я смог сохранить нужный мне формат экзамена, оградив себя от их недовольства. На протяжении 40 лет после окончания школы я изучал такие случаи, когда люди вели себя как угодно, но только не так, как те существа, что населяют экономические модели. Я никогда не стремился показать, что с людьми что-то не так, скорее видел проблему в модели, которую используют экономисты и которая подменяет homo sapiens, человека разумного, на homo economicus, человека рационального, которого мне нравится называть для краткости рационал. В отличие от выдуманного мира рационалов, люди часто ведут себя неправильно, а это означает, что экономические модели дают ошибочные прогнозы, последствия которых могут оказаться гораздо более серьёзными, чем плохое настроение группы студентов. На самом деле, никто из экономистов не предвидел кризиса 2007-2008 годов, и что ещё хуже, многие считали, что и кризис, и его последствия были чем-то, что просто не могло случиться. По иронии, существованием формальных моделей, основанных на таком неверном представлении о человеческом поведении, экономика заслужила репутацию самой сильной из социальных наук. И сила её заключается в двух аспектах. Первый совершенно бесспорный. Из всех исследователей социальной реальности экономисты оказываются самыми влиятельными, когда речь идёт о социальной политике. По сути, они монополизировали сферу политического консалтинга. До недавнего времени другие представители социальных наук редко приглашались принять участие в обсуждении политических решений, а если и получали приглашение, то роль их была довольно скромной, как у детей, которых разместили в одной комнате со взрослыми на семейном обеде, но за отдельным столом. Другой аспект состоит в том, что экономика считается также самой сильной социальной наукой в интеллектуальном смысле. Интеллектуальное преимущество основано на факте, что в экономике есть единая основополагающая теория, из которой проистекает всё остальное. Если произнести экономическая теория, всем будет ясно, что имеется в виду. Ни одна другая социальная наука не обладает такой теоретической базой. Теории в других дисциплинах часто узкоспецифичны. Они объясняют, что происходит в определённом наборе обстоятельств. Экономисты сравнивают свою науку с физикой. Экономика, как и физика, опирается на несколько ключевых постулатов. Основной постулат экономической теории гласит, что человек делает выбор, исходя из возможного оптимального результата. Из всех товаров и услуг, которые может купить семья, Она выберет лучший из тех, что может себе позволить. Более того, считается, что рационалы совершают выбор беспристрастно. Другими словами, мы выбираем, опираясь на то, что экономисты называют рациональными ожидателями. Если те, кто начинает новый бизнес, убеждены, что их шансы на успех составляют в среднем 75%, то это можно считать показателем, отражающим действительное число тех, кто оказывается успешным. Рационалы не переоценивают свои возможности. Другой постулат условная оптимизация, означающая, что выбор совершается при ограниченном бюджете. Этот постулат связан с ещё одним важным понятием экономической теории эквилибриум. В условиях конкурентных рынков, где цены могут свободно подниматься и опускаться, эти флуктуации происходят так, что предложение оказывается равно спросу. Проще говоря, можно сказать, что оптимизация плюс эквилибриум равно экономика. Это очень сильная комбинация, другие социальные науки не могут похвастаться чем-то похожим. Однако есть проблема. Постулаты, на которые опирается экономическая теория, не безупречны. Во-первых, задачи оптимизации для обычных людей часто оказываются слишком сложной, так что даже приблизиться к её решению далеко не всегда удаётся. Простой поход в продуктовый магазин с не самым большим ассортиментом ставит семью перед выбором из миллионов разных вариантов покупок, которые укладываются в семейный бюджет. Неужели в таких условиях семья действительно убирает самое лучшее из возможного? Кроме того, в жизни мы сталкиваемся со множеством гораздо более сложных ситуаций, чем покупка продуктов, например, когда речь идёт о выборе профессии, ипотеки или спутника жизни. Учитывая частоту неудачных решений, принимаемых в этих ситуациях, сложно поддержать утверждение о том, что все решения являются рациональным выбором. Во-вторых, человек совершает выбор вовсе не беспристрастно. В словаре экономистов может и нет слова самонадеянность, но всё же это неотъемлемая черта человеческой натуры, а кроме неё есть ещё масса других предубеждений, которые заставляют людей принимать необъективные решения, все они задокументированы психологами. В третьих, модель оптимизации оставляет без внимания множество факторов, например, те, что описаны в моей истории про экзамен на 137 баллов. В мире рационалов есть целый список того, что предположительно не имеет значения. Ни один рационал не станет покупать большую порцию какой-либо еды для ужина на вторник только потому, что был голоден, совершая покупки в воскресенье. Голод в воскресенье будет считаться незначимым фактором в отношении принимаемого решения о количестве покупаемой еды на вторник. Рационал не станет довязь доедать обильный ужин во вторник только потому, что заплатил за эту еду и не хочет, чтобы деньги пропали зря. Для рационала стоимость еды, которая была оплачена несколько дней назад, не имеет значения для принимаемого сегодня решения о том, сколько съесть. Рационал также не будет ждать подарков в день годовщины свадьбы или в день рождения. Что такого особенного в дате? Вообще рационалом будет непонятно сама идея делать подарки. Им известно, что лучший подарок наличные. На них виновник торжества сможет купить то, что ему хочется. Но если ваша жена не экономист, я бы не советовал преподносить наличные в качестве подарка на вашу следующую годовщину. Да если даже и экономист, всё равно дарить ей деньги далеко не лучшая идея. Вы знаете, и я знаю, что мы не живём в мире рационалов. Мы живём в мире людей. И поскольку большинство экономистов тоже люди, то и они знают, что мы не живём в мире рационалов. Адам Смит, отец современной экономической мысли, открыто признавал этот факт. Перед тем как написать свой главный труд "Богатство наций", Он опубликовал другую книгу, которую посвятил темной человеческих страстей в кавычках. Этот термин не встречается ни в одном учебнике экономики. У рационалов нет страстей. Они хладнокровные оптимизаторы. Вспомните мистера Спока из фильма "Стартрек". Тем не менее, такая модель экономического поведения, созданная для населения, состоящего сплошь из рационалов, Процветает уже много лет и помогла занять экономике ту влиятельную позицию, в которой она сейчас находится. Все замечания критиков парировались слабыми отговорками и неправдоподобными альтернативными объяснениями тех эмпирических наблюдений, которые ставили под сомнение экономические постулаты. Но постепенно эти критические замечания порождали исследования, которые значительно подняли ставки в этом споре. Оставить без внимания историю про экзаменационные оценки довольно легко. Гораздо сложнее игнорировать исследования, которые описывают неверно сделанный выбор в более значимых сферах жизни, таких как управление сбережениями для выхода на пенсию, ипотека, инвестирование в рынок ценных бумаг. И уж совсем невозможно закрывать глаза на серию бумов в кавычках, пузырей в кавычках и обвалов в кавычках. которые мы наблюдали на финансовых рынках, начиная с 19 октября 1987 года, дня, когда цены на акции упали более чем на 20% по всему миру, хотя никакого новостного повода для этого не было. После этого сначала взмыли, а потом обвалились акции высокотехнологичных компаний. Этот обвал быстро превратился в пузырь в кавычках цен на жильё, который, лопнув, привёл к мировому финансовому кризису. Пора заканчивать с отговорками. Нам нужен обновлённый подход к проведению экономических исследований, такой, который признает существование и значимость людей. Хорошая новость состоит в том, что не требуется выбрасывать всё, что мы знаем о функционировании экономики и рынков. Теории, построенные на предположении о том, что каждый человек является рационалом, отвергать не стоит. Они пригодятся в качестве стартовой точки построения более реалистичных моделей. Также в некоторых отдельных случаях, когда решаемая человеком задача довольно простая или когда экономические акторы обладают соответствующими специализированными навыками, модели поведения рационалов могут дать приемлемое представление о том, что происходит в реальном мире. Но как мы убедимся далее, такие ситуации являются скорее исключением, чем правилом. Более того, основная часть работы экономистов заключается в сборе и анализе данных о том, как функционируют рынки. Эта работа проводится с большой осторожностью и требует наличия экспертных навыков в области статистики. Важно также и то, что основная масса таких исследований не опирается на предположение о рациональном поведении людей. За последние 25 лет арсенал экономистов пополнился двумя исследовательскими инструментами, которые позволили им расширить возможности изучения мира. Первый это рандомизированное контролируемое испытание метод, который долго использовался в других научных дисциплинах, в частности в медицине. Цель типичного исследования с применением этого метода состоит в том, чтобы узнать, как люди реагируют на определённые воздействия в кавычках. Второй метод состоит в использовании либо естественно случающихся экспериментов, например, когда одни люди записываются для участия в программе, а другие нет, либо сложных экономических приёмов, которые позволяют определить влияние воздействия в кавычках, хотя никто специально не конструировал ситуацию для этой цели. Эти инструменты стимулировали проведение исследований по ряду важных для общества вопросов. Исследования эти изучали воздействие таких факторов, как получение образования в большом объёме, обучение в классе с меньшим количеством учеников или с более квалифицированным учителем, получение услуг в сфере управленческого консалтинга, получение помощи в поиске работы, получение наказания в виде лишения свободы, переезд в район с более низким уровнем бедности, получение медицинской страховки от Medicare и так далее. Все эти исследования показывают, что можно многое узнать о мире, не применяя модель рационального поведения, а в некоторых случаях Они выявляют ситуации, способные служить материалом для проверки таких моделей, позволяющие увидеть, насколько эти модели соответствуют реальному человеческому поведению. Для экономической теории предположение о том, что все люди действуют рационально, по большей части не является критическим, даже если те, чьё поведение изучается, не являются экспертами. Например, Предположение о том, что фермеры используют больше удобрений, когда цена на них падает, вполне надежное, даже если многие фермеры медленно меняют свое поведение в ответ на изменение ситуации на рынке. Такое предположение надежно, потому что не точно. На самом деле предсказывается всего лишь направление эффекта воздействия. Эквивалентом такого предположения может быть утверждение, что когда яблоки падают с дерева, то падают вниз, а не вверх. Само по себе предположение верно, но оно не является законом гравитации. Экономисты оказываются в затруднительном положении, когда делают узкоспецифическое предположение, которое может оказаться верным только в том случае, если все акторы являются экономически подкованными. Скажем, учёные выяснили, что фермеры получат выгоду, если будут использовать больше или меньше количества удобрений, чем обычно. Если предположить, что все будут действовать правильно, как только получат нужную информацию, тогда нет другого варианта, кроме как посоветовать сделать результаты исследования открытыми, опубликовать исследование, предоставить фермерам свободный доступ к публикации и пусть обо всем позаботится рынок. Однако это неудачный совет, если только все фермеры действительно не являются рационалами. Возможно, транснациональные компании и возьмут на вооружение эти результаты. Но как поведут себя крестьяне в Индии или Африке? Другой пример. Если вы будете считать, что каждый делает необходимые сбережения для пенсии, что свойственно любому рационалу, и, соответственно, сделаете вывод, что не надо никому пытаться в этом помочь, скажем, разработав пенсионный план, то упустите шанс повысить благосостояние многих людей. А если вы считаете, что финансовый пузырь теоретически невозможен, и при этом являетесь главой центрального банка, то рискуете совершить серьёзную ошибку. Алан Гринспен надо отдать ему должное, признал, что именно это с ним и случилось. Не надо переставать изобретать абстрактные модели, описывающие поведение выдуманных рационалов. Но необходимо перестать полагать, что такие модели точно описывают поведение людей и больше не принимать политических решений, опираясь на результаты такого ненадежного анализа. Мы должны начать обращать внимание на те предположительно малозначимые факторы, которые я для краткости буду называть PMF. Сложно поменять мнение человека о том, чем он завтракает, не говоря уже о задачах над решением которых он работал всю жизнь. Долгие годы многие экономисты сопротивлялись призыву использовать более точные характеристики человеческого поведения для создания своих моделей. Однако мечта об обновлённой экономической теории всё же сбылась благодаря появлению большого числа молодых креативных экономистов, готовых рискнуть и порвать с традиционными подходами в экономике. Так появилось направление под названием поведенческая экономика. Это не новая дисциплина, это всё та же экономика, но значительно обогащённая знаниями из области психологии и других социальных наук. Главная причина того, что в экономические теории были наконец-то включены люди, состоит в желании повысить точность прогнозов, которые строятся на основе этих теорий. Но есть ещё один плюс в том, что в моделях теперь фигурируют реальные люди. Поведенческая экономика интереснее и любопытнее, чем обычная. Это уже совсем не унылая дисциплина. Сейчас поведенческая экономика это развивающаяся отрасль экономики, и в большинстве ведущих университетов мира есть исследователи, работающие в этой области. Не так давно представители этого направления и другие учёные Занимающиеся изучением поведения человека стали частью сообщества политических консультантов. В 2010 году британское правительство поддержало создание команды поведенческого анализа, а теперь и другие страны присоединяются к этому движению по созданию специальных исследовательских команд, которые имеют полномочия по внедрению наработок других социальных наук в формируемые решения в сфере государственной политики. Бизнес также старается не отставать, понимая, что более глубокое понимание поведения человека имеет такое же важное значение для успеха, как и знание финансовой отчётности и управления деятельностью компаний. В конце концов, компаниями управляют люди, а их подчинённые и клиенты также являются людьми. Эта книга история о том, как произошли все эти изменения. По крайней мере, о том, как я это наблюдал. Хотя я и не являюсь автором всех описываемых исследований, как вы уже знаете, я слишком ленив для этого, но я присутствовал при зарождении поведенческой экономики и участвовал в её становлении. Следуя завету Амоса, я буду рассказывать много историй в этой книге, но моя главная цель рассказать, как всё произошло и чему мы научились, пройдя через все описываемые события. Неудивительно, что мы пережили множество стычек со сторонниками традиционного подхода в экономике. Не всегда эти столкновения происходили легко и безболезненно, но как любой отрицательный опыт на пути к цели, они превращаются потом в отличную историю, а те сражения, которые нам пришлось выдержать, в конечном итоге только укрепили позиции поведенческой экономики как нового направления. Как любой рассказ, моё повествование не строится по нарастающей, когда одна идея логически приводит к возникновению следующей. В разные моменты времени и с разной скоростью всплывало множество идей. В результате изложения фактов в этой книге следует и хронологическому порядку, и тематической логике. Вот вкратце, что вас ожидает. Мы начнём с самого начала, с того времени, когда я закончил университет и стал собирать примеры случаев неправильного поведения, которые не соответствовали тем моделям, которым нас учили профессора. Первая глава книги посвящена тем ранним годам, когда всё начиналось с нуля. В ней также описываются некоторые трудности, с которыми успешно справились многие из тех, кто ставил под сомнение целесообразность затейного. После этого мы обратимся к ряду вопросов, которые занимали меня первые 15 лет моей исследовательской карьеры: ментальный учёт, самоконтроль, честность и финансы. Я хочу показать какие любопытные наблюдения я и мои коллеги сделали на этом отрезке нашего общего пути, с тем, чтобы вы смогли лучше понимать поведение своих сородичей в человеческой стае. Возможно, вы найдёте также полезные выводы о том, как можно попытаться изменить способ мышления людей. особенно когда они потратили много усилий на сохранение статус-кво. Затем речь пойдёт о недавних исследованиях, где в центре внимания оказались таксисты Нью-Йорка, подбор игроков для Национальной футбольной лиги, участники игровых шоу с большими денежными призами. В конце мы окажемся в Лондоне в доме номер 10 по Даунинг-стрит, где в данный момент формируется новый сет из интереснейших задач и возможностей. Мой единственный совет вам перестаньте читать книгу, когда она перестанет казаться вам интересной. Поступить иначе значит продемонстрировать ещё один пример иррационального в кавычках поведения.